Глава 15 Сколько уже времени прошло, даже не знаю. По моим прикидкам, примерно часов пять, а я все еще конце и края не вижу вот этой возне. Как же много здесь живет зайцев, и прямо под моим домом. Да блин, такими темпами я даже могу изредка закрывать здесь своих врагов и устраивать игры на выживание. Или голодные игры. Заодно тварюшки покушают. Хе -хе. Хрен кто из них выберется отсюда живым. Будь я слабее, то даже не был бы уверен, что сам вытащу всё на своих плечах. Конечно, можно вызвать уже убитых мною существ, и тогда всё будет намного проще. Но сегодня не такой день. Мне нужно настроить боевое слаживание. А то иногда даже больно смотреть, как они тупо действуют я после убийства первых двух десятков пауков мои тварюшки лучше стали понимать тактику, как нужно действовать против разнообразных врагов, и все пойдет намного лучше. Опыт нужен всем. Но потом мы встретили подземного медведя, и долбаный затолпок умудрился укусить его за нос и опять отправился в полет. Реально, летающая позорная вундервафля. Почему вундервафля? Потому что не дохнет. Почему позорная? Да потому что от его действий я испытывал испанский стыд. Древнее бессмертное тотемное животное привыкло к гораздо большему количеству энергии и, следовательно, сил. Я никак не мог привыкнуть к голодному пайку. Хотя медведь уже не был так быстр, но это было в первый раз, когда мне пришлось им помочь, чтобы потом не искать справочники номер ветеринальной клиники и не просить Андросова стать айболитом. «Конечно, я это утрирую». Они и сами могут тебя излечить. Но опять же за счёт моей энергии. Да и поход тогда уже будет не таким, как задумывалось изначально. Этот медведь — настоящий танк в шкуре. Я даже не с первого раза его пробил. Но вот глаза у него были слабоваты. Мой меч вошёл в глазницу и достал до мозга без всяких проблем. Дальше дела уже пошли намного лучше, когда я немного помог им советами. Хитрая карамелька пускала вперёд затупка, а сама обходила со спины и прыгла врагам на голову. Набралась от меня энергии и тоже своими когтями атаковала в первую очередь глаза. Таким образом, этот развивающий тренировочный поход закончился уже поздним вечером. Вышли мы грязные, уставшие, но некоторые были даже довольны. Ну а что шнырки? Кричит, бегает и радуется, пока другие работают. Я сразу нашел прислугу и распорядился хорошенько отмыть карамельку и медоеда. Медоед пытался что-то там вякнуть и улюзнуть, но был схвачен за хвост и лично мной доставлен в ванную комнату. «Шам, дурак!» — тихо отжал шнырка на моем плече. Сам я тоже пошел и быстро принял душ, а затем зашел поговорить с Анной. «Были какие-то проблемы, пока я отсутствовал?» — поинтересовался я у девушки «Были», — кинули она. «Опять нужны деньги». «Блин!» «А серьёзное что-то было?» — не обратил внимания на её слова о финансах. «Андроссов звонил. Говорил, что дозвониться к тебе не может». «Ну, логично. Я телефон с собой туда не взял, там связь почти не ловит». «А вот шнырька схалтурил, и мог бы мне сообщить о звонке». «Не до конца, вероятно, мониторил ситуацию». «А что, — говорит, — явно жене по бабам взвал, — решил я слегка подколоть девушку». Она никак не отреагировала, сделав вид, что её это совсем не задело. «Нет, не по бабам». Она даже позволила себе улыбнуться. «Зовёт тебя завтра в разлом. Говорит, что там будет весело. А ещё, кстати, представители Игнатова позвонили, поблагодарили за картину и вино, и пожелали нам крепкого здоровья». «Лицемеры!» — на моё лицо вылезла кривая улыбка. «Ага», — согласилась со мной девушка. «Скоро уже их земли станут твоими». А вот тут она меня удивила. Неужели настолько сильно верит в мои способности? Я что, стал таким предсказуемым? «Ну что ты, дорогая Аннушка!» Подошёл я к ней со спины и стал массировать её плечи. «Что ты такое говоришь? Игнатовы — это графский род. У них есть гвардия и, наверное, есть ещё деньги. В этом я уже был не уверен. Конечно, совсем скоро». а мне понравились мои слова. И она даже на миг взяла мою руку в свою. Но я сделал вид, что она протянула мне руку, типа хочет подняться. После Анны я направился к Волку. Он как раз занимался гацгвардией. Чем мне нравится Волк? Что ему много времени на сбору не нужно. Сказал, через пять минут жду у машины, а он уже через две ждёт меня сам. «Куда направляемся? Парней точно не нужно брать с собой?» Начал закидывать он меня вопросами. «Нет, парней мне тут не надо. Мы сами, как маленькая армия. Пусть лучше дома охраняют что я ему и сказал. Впрочем, я даже свою пушистую, мокрую братву оставил дома. «Скипнул тебя на мобильный адрес. Двигай туда и включи сейчас что-то приятное». Дал ему распоряжение и откинулся на сиденье. В динамиках, конечно же, заиграло что-то полувоенное, но меня это вполне устраивало. Теперь мне нужно здорово подумать и решить, что делать завтра. Да и сегодня день ещё не закончился. Так много дел, и всем должен сделать гадости. Сейчас мы, наконец-то, отправляемся к моему другу, который меня немножко обидел. Пора показать ему его место, а то этот баран, кажется, зазнался. Но в этом нет никакой проблемы, а вот завтра меня зовут в разлом. Пойти с ними или нет — вот в чём вопрос. С одной стороны, это местами даже очень выгодно, с другой, надевает постоянно быть нянькой. Хотя, должен признаться, они с каждым разом действуют всё лучше. Пока думал, сам не заметил, как телефон оказался в моих руках, и я набрал Марию. Хоть сейчас уже было поздно, и по этикету нельзя звонить в такое время. Но где я? И где этот этикет? Удивительно, но я прождал всего три гудка. Алло. Прозвучал сонный голос девушки. «Саша, это ты?» Она ещё, кажется, не проснулась. «Привет, Мария. Ты завтра идёшь с нами в разлом?» Сходу начал заваливать её вопросами, слегка издеваясь. «Что? Какой разлом?» «Стоп, я иду!» «Стоп! Я иду, но я же виду его!» «Саша!» Поняла она, что я прикалываюсь над ней. «Когда ты сонная, ты такая смешная. Тебе уже говорили об этом?» «Ой, замолчала». «Спасибо». Я сказал, смешная, а не милая. Но это же девушки. Она, кажется, сама уже успела перекрутить мои слова. «Так ты завтра идёшь с нами?» Её мозг уже начал соображать, окончательно проснувшись. «Да, думаю, что завтра я свободен, и желание есть», — дал своё согласие. «Скинь мне завтра утром всю информацию, и я подъеду. Только прошу тебя. Только не такой разлом, как в прошлый раз». Мария снова задумалась и начала пыхтеть, ворочаясь в кровати. Наверное, пытается встать. «Этого я тебе не могу опищать. Но ведь если повторится, то тебе всё равно будет там весело». «А вот это уже первый опасный звоночек. Она что, стала немного меня понимать?» это правда. Тогда от тебя данных. И да, спокойной ночи». Только я нажал отбой, как мне спустя пять секунд прилетел пакет данных о разломе. «Боится, что передумаю?» «Зря. Я уже дал своё слово. Надеюсь, у них будет интересный разлом, где я смогу хорошо прокачаться, а то после последних печатей я слегка пустоват». Я погрузился в свои мысли, а думать там было о чём. «Приехали», — уже по традиции вывел меня из транса волк. «Отлично. Припаркуйся здесь и пойдём перекусим», — скомандовал ему. Здесь был неплохой ресторанчик, который работал круглосуточно. Его фишка была в том, что пускали только аристократов и тех, кто пришел с ними. «Он со мной», — сразу ответил администратору, который хотел уже открыть рот в сторону Волка. «Барон Галтеонов, столик на двоих и мясная карта вместе с Винной», небрежно распорядился и демонстративно свертнул кольцом Иста, кто придал веса с моим словам. «Будет сделано, прошу за мной». Как-то странно волк на меня посмотрел. Всё никак не мог понять, почему я вдруг решил сорваться в такое место. Он, к примеру, не знал, что здесь рядом находится квартира Вербицкого, этого мудака-абсолюта. «Ой, а о чём это я? Это же Герой Империи!» Также он не знал, что пока мы тут спокойно наслаждаемся вкусной едой, там сейчас исполняется план моей мести. Также и Вербицкий ничего не знал о том, что происходит в его квартире, пока он сладко спит. Но ничего, утром узнает. Квартира — одна из многих рода Вербицких, город Иркутск. Утром Игорь Вербицкий проснулся в отличном расположении духа. Вчера у него произошла одна очень плодотворная родовая встреча, которая закончилась положительно. Теперь один вопрос был решен, и он сможет покинуть эту дыру как можно скорее. Осталось только разобраться с разломами, и всё. Хотя было у него в мыслях разобраться ещё с одним человеком, но, вы это сейчас принесёт больше вреда, чем пользы. Однако и пользы немалые тоже есть. А именно, внутреннее удовлетворение от того, что поставит одного наглого выскочку на место. Жаль, что глава рода прямым текстом запретил ему трогать Галактионова. Слишком непонятная ситуация там с помолвкой. И в некотором роде он даже завидует Галтионову. Дочь рода Андросовых была очень хороша собой, а вспыльчивый норов дополнял её красоту, создавая убийственный коктейль, который разбил не одно покоренное сердце. Вот только есть и один минус, который даже он не сможет преодолеть. Поэтому он прямо-таки завидовал и одновременно ненавидел Галтионова, хотя в некотором роде по-доброму. Просто он не мог понять, как у простого барончика получилось то, что не вышло у него. Или это такая подстава со стороны старого добряка Андросова. Так хитро убрать Галатионова, чтобы не сбивал с толку его единственного сына. Кто знает, кто знает. Сладко потянувшись с тёплой кровати, он глянул на часы и понял, что опаздывает. Чёртова дыра с её чёртовыми разломами. Он по привычке вышел из спальни на кухню и потянулся к своей любимой кружке, дабы выпить кофе. Вот только рука нащупала одну лишь пустоту. «Не понял», — проморгался он, но кружка так и не появилась. «Я же точно оставлял её вчера на этом самом месте, как и всегда». И тут у него стали закрадываться неприятные мысли, а на его тело лёг суперкрепкий доспех полноценного Абсолюта. Он был уже готов ко всему хотя ничего пока не понял. Даже проверил всю квартиру своей аурой и никого не нашёл. «Странно», — прошептал он себе под нос и пошёл в гостиную. Когда он думал, что готов ко всему, то очень сильно ошибался. Такому его жизнь не готовила. Его кружка стояла на кофейном столике, и там виднелся след от кофе. «Это что получается?» «Пока он спал?» Кто то проник в его жилище и хребал здесь его кофе из его любимой кружки нереально не мог он в такое поверить он абсолют или что погулять вышел такого попросту не может быть вот только кружка не единственное что было не так его любимый диван из кожи пушистого тартарганчика, который обитает только в радужных разломах весь был покрыт желтыми следами и как и белоснежный ковёр из шерсти редкого турмуркурчика. С дрожью в теле от нахлынувшей злости, а ещё лёгкого ужаса, он подошёл к дивану и поднёс руку к следу, а затем и к носу. Рука резко дёрнулась, а на лбу выступил холодный пот. Это точно именно то, как и выглядит. Этот запах не перепутать ни с чем. Злость ушла в один момент и испарилась бесследно. Ее заменили обида, ярость и непонимание. Такой себе яростный коктейль. Кто-то смог легко проникнуть в его дом и сотворить такое, а он ничего даже не услышал. Такие мысли бродили в голове благородного абсолюта. Это же могли и его боссать. Первый раз за очень долгое время он ощутил себя слабым и беспомощным. Достав телефон, он трудом набрал начальника службы безопасности и сделал то что от него никак не ожидали. Попросил направить к нему гвардию рода для его охраны. «Черт! Такого же не может быть! Что за чудовище могло пройти незамеченным и оставить мне такое послание? Черт побери! Кому это я перешел дорогу?» В этот день разлом так и не был закрыт. Абсолют был в легкой панике. А еще он ошибался, думая, что его не тронули. Когда прибыли гвардейцы, то очень уж удивились и даже позволили себе кривые улыбки, видя, как абсолют Игорь Вербицкий стоит перед ними весь такой хмурый, а на лбу у него нарисован фломастером мужской половой орган, и к нему были пририсованы крылышки. «Как я ржал! Блин, вот бывает же доброе утро! А это прямо очень доброе!» Я все еще не мог успокоиться после ночной вылазки и того, что сделал шнырька кась это я сказал ему обосать гостиную Игоря и нарисовать что-то забавное на нем самом. Если в первое я верил, то во второе не очень. Я, конечно, знаю, на что способен Шнырько, но в прошлом у него было очень много энергии, и он был в разы и разы сильнее. Но он принял мой вызов и сказал смотри сюда». Пошел рисовать. Вот вроде бы что тут такого, да? Нарисовать уй на лбу и избежать но нет. Всё было далеко не так. Сперва он там написал «Шука», а затем вернулся ко мне похвастаться своей работой. Мол, вот как я могу. А этот балбес даже не проснулся. Ну, я не оценил по достоинству его работу и сказал, что можно было постараться получше. Хотя потом всё равно сказал ему, что он молодец. Но тут шнырьку прорвало. Он воспринял это как личную обиду, только немного странную. Обиду затаил не на меня, а на Вербицкого, словно тот во всем виноват. Тогда шнырка вернулся к нему и умудрился стереть первое слово и нарисовал уже детородный орган. Он настолько все филигранно проделал, что абсолютно даже не шелохнулся, сладкохрапя. «Если в этой империи все абсолюты такие, то у нее большие проблемы». И вот с таким хорошим настроением я собрался сегодня сходить в разлом, и ничего мне там не страшно. Я теперь заряжен положительными эмоциями на целый день. Когда я со своими бойцами прибыл к разлому, то Андросов в лоб сообщил, что у них ЧП, и двоих из их команды не будет. Разлом сегодня придётся отменить. Хотя, когда он мне это говорил, кажется, имел слабую надежду, что я откажусь идти в рейд, ведь я не хочу ими рисковать. Он и так мне говорит, что я слишком часто их опекаю. А как может быть иначе, если они такие слабые по сравнению со мной? Хотя, по виду, некоторые намного сильнее меня, но только не в плане опыта. «Плевать, пойдем и быстренько закроем разлом». Его глаза расширились от удивления. «Ты или это?» — выпучил он свои зенки, а затем прищурился. «Кто ты? И что сделал с моим другом?» «Хорошая шутка», — оценил я юморист Андросова. «Просто у меня сегодня отличное настроение». Когда мы подошли к остальным, то я со всеми поздоровался и еще разглянул на их кислые мордашки. Одной Морозовой было весело. «Кстати, сегодня здесь были три девушки, и только мы с Андросовым. А где остальные?» Неужели решили прекрасных дам отправить одних? Каким жалобным взглядом посмотрела на меня Мария. на мальчишники вчера перегуляли. Ой, я им не завидую, что она потом устроит. Но я их понимаю. Мальчишник — это хорошо. И отдохнуть тоже иногда надо. Я сам не против посидеть чисто в мужской компании и потом пригласить дам. Вот только никто из моих друзей еще не женится, а на Андросова никакой надежды нет. Тот точно мальчишник перед свадьбой не затеет. Ну, тогда вам повезло, с улыбкой овестила их о такой удаче. Сегодня я присмотрю за вами. Сразу пошли улыбки как только до них дошли мои слова. Разве что Сразу теперь раздумывал, не слишком ли это опасно, и при этом слегка хмурился. «Забей, если возникнет опасность, такой удаче. я присмотрю за я присмотрю Кстати, я пришёл за тупком и карой, так что можно считать, что нас на двоих больше. Сегодня все на меня странно смотрят и не понимают, что произошло, почему я так изменился. Но реально у меня хорошее настроение, и я решил не портить его отступлением, в случае чего просто применю больше своих возможностей, и, конечно же, это даже никто не заметит. Полчаса ушли на сборы, и вот мы заходим в разлом. «Может, пусть Александр в этот раз поведёт? Нас всё-таки мало, а у него опыта побольше». Нашёл время для здравого смысла княжич, чтобы предложить спорную идею, спорную для нынешнего лидера. Я, конечно, сразу просканировал шныркой местность, что опасности впереди пока нет. Но время он пипец удачное выбрал. Почему нельзя было сделать это ещё там? «Я не против», — пожала плечами Мария. О -о -о. Она даже так легко согласилась, — удивился я. Согласна, что опыта у него больше, и кроме того, я доверяю ему. А вот такие взгляды бросать на меня не нужно. Только я хотел уже отказаться, как остановился. Шнырка сейчас уже провёл нормальную разведку и стал посылать мне любопытные картинки. Хм, а это вообще нормально? Медленно обвёл свою команду взглядом и улыбнулся. «Знаете, я не против, но вы должны знать, что я строгий командир», — мгновенно сменил улыбку на скал. «Если говорю прыгать, вы прыгаете. Если narrative. говорю лежать, то вы лежите. Если говорю убить всех, то вы... Убиваем всех?» wow. — клянулся умник Андросов. «М-м-м», — застонал я. «Конечно же, вы бежите от меня, а то, возможно, я уже заражён и несу бред. Это же так легко, почему ты не понял?» Андросов не оценил мои шутки. «Меня всё устраивает», — согласилась Мария и все остальные с ней. Но Морозова продолжала улыбаться и смотрела на меня. «Так выходит, ты теперь можешь с Машкой делать всё, что угодно, раз она согласилась выполнять все твои указания». «А это что ещё за намёки? Останови, женщина, и не буди в Марии зверя, который порвёт меня на кусочки. И так страшно». «Хм», — призадумалась Мария и тоже улыбнулась платоядно. «Командира, нужно слушаться во всём. Это не обсуждается. Ну, капец. дожились У нас тут полный разлом всяких жуков с красными крестами на спинах, которые, не пойми, что делают, маскируясь под камни. В одной пещере так вообще живёт здоровенная змея, которая жрёт этих самых жуков. А метрах в семистах от нас сидят двое убийц, которые думают, что смогут нас убить, когда мы закроем этот разлом, внезапно ударив нам в спину. Теперь вопрос. «Почему я сейчас больше всего боюсь Марии и её странного взгляда?» «Блин, она ещё и облизнулась».